Но это частности, которые не меняют сути. Охренеть, какие нынче школьницы просвещенные пошли! недовольно бурчит Инджон и добавляет: Чувствуешь себя прямо древностью какой-то. Я еще много чего знаю, решив подколоть, радостно сообщаю я. Санбе, вы неправильно Джихион сзади держали. Хотите, научу вас, как правильно. За столом снова все замирают, вытаращившись на меня. Первая реагирует Сун Юн Ми, в тишине произносит она, не сильно постучав ладошкой по столу, язык. Простите, Сан Бэ, говорю я, смотря на Ин Джон. Это была шутка. Фух, выдыхает Хёмин. А я уж испугалась. Чего, Сан Бэ? удивляюсь я. Что естественно, то не безобразно. Юн Ми, еще раз повторяет Сун Йон, уже повышая голос и хлопая ладонью по столу. Простите, Сан Бэ.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 Так, Серега, заткнись и хватит прикалываться. Девушке, действительно плохо. А ты тут троллизмом занялся. Юнми, смотри, а что про тебя пишут? Восклицает Кюри, смотря в планшет. Старс Джуниор и Бэнк Бэнк поссорились из-за Чего? Интересный инцидент, произошедший вчера на закрытой вечеринке между участниками групп Старс Джуниор и Бэнк Бэнк. На видео хорошо видно, как Индхык и Тор... тянут за руки в разные стороны Агдан, участницу группы Корона, словно пытаясь отобрать ее друг у друга. Причем делают это настолько настойчиво, что перетягивание Агдан прекращается только после вмешательства ее санбэ. Что послужило причиной столь неожиданного поведения участников топовых боевых групп, пока неизвестно. Однако то, что у Агдан имеется жених, который в данный момент служит в армии, придает пикантности ситуации.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 смотря на меня, объясняет Инджон и вздыхает. «Прямо перед камбэком. Президент Сэн Хён точно будет ругаться». «Кюри?» – спрашивает она. «Там видео есть?» «Да», – кивает та. «Только на нем не видно, с чего началось. Начинается, когда эти два придурка тянут ее за руки, а потом подходим мы». «Вот тебе и справедливость», – обращаясь ко мне, объясняет текущий расклад Инджон. «Наверняка обрезали начало»,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 «Сама жирная, как корова, а рассуждает о других! Ты вообще в своем уме?» После вопли Инджон наступает неприятная тишина. Все молчат, только Энджон часто дышит, с негодованием смотря на меня. «М-да, вообще какая-то трэш и сатания пошла, причем прямо с утра!» «Не надо на меня орать! Стараюсь оставаться спокойным, — говорю ей я. Мой вес находится в рекомендованных медициной нормах.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 У Аию нет доказательств своей невиновности в скандале с использованием инсайдерской информации. Наконец нарушает эту тишину Джихён. Съемка хорошего качества, не с телефона. Она сливает всех, чтобы отвлечь внимание от себя. Фу, выдыхает Хюмин и осуждающе произносит: "Как же это некрасиво, спасать себя, подставляя новичка". Это не Ай Ю», покачав головой, говорит Сонён. Это S.M. Entertainment. На видео есть основатель агентства, господин Чосуман. Ай-Ю бы не рискнула опубликовать такое видео без его разрешения. Это во-первых. А во-вторых, А ю никогда так бы не сделала, потому что она не такая. Да все не такие, пока их кое-что в тиски не попадет. сан Йон сказала, это SM Entertainment. А кто у нас SM Entertainment? Это господин Чосуман. Если вспомнить, что Ай-Ю зарабатывает за год 10 миллионов долларов,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 в рамках проведения в Корее года Франции. Читает она очередную найденную в сети новость. А говорили, что таксистов работу брать не будут. Вообще крандец. Использовали и выкинули, как гандом.